что их со Скарлетт стали все реже приглашать на обеды, ужины и вечеринки, и все реже и реже появлялись гости у них. Скарлетт, которая терпеть не могла большинство из своих соседей и была слишком занята лесопилкой, чтобы общаться с теми, кто ей не нравился, отнюдь не терзалась отсутствием гостей. Зато Фрэнк остро это переживал. Всю свою жизнь Фрэнк считался с тем,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 а кухарка не высовывала носа из кухни и воздерживалась от прославления Господа пением. Только мамушка спокойно сносила нрав Скарлетт, ну а мамушка прошла многолетнюю науку у Джералда Охара и не раз наблюдала его гневные вспышки. Вообще-то Скарлетт,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 Не могла она уважать мужчину, который позволял ей собой командовать. Его робость и нерешительность, в сколько-нибудь сложных случаях шла ли речь о ней или о других людях, бесконечно раздражали ее.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 Огонь и сверкания красок, тогда как его, наверное, вполне устроила бы обыкновенная курица. Да это к ему было бы намного лучше.